Глава 16 Эпизод первый. На вокзале Сутолока шум. Только что прибыл пассажирский поезд. Юлия в светлом коверкотовом пальто и в белой кружевной косыночке вышла за ворота вокзала и, не зная, в какую ей сторону пойти, остановилась в стороне от потока пассажиров. Сумерки сгустились. Над городом, над продымлённым вокзалом плыли рваные весенние тучи. чёрные, как хлопья угольного дыма. Гудки маневровых паровозов, свистки сцепщиков, голоса людей на вокзальном дворе — все эти звуки были не резкими, как это бывает в морозную зимнюю ночь, а такими же сырыми, как и весь воздух, насытившийся влагой оттаившей земли. Только что прошли люди с поезда. Теперь шли новые на вокзал, к другому поезду, через час отправлявшемуся. Юлия остановила незнакомку в плюшевой жакетке и спросила, как пройти к Пушкинской улице и к госпиталю. Незнакомка ответила любопытным взглядом, проговорила. «Пушкинская тут недалече, а госпиталь... А гостиница тут есть?» — спросила Юлия. Незнакомка не успела ответить. К воротам вокзала подрулила санитарная машина с красным крестом на кузове. Юлия посторонилась от падающего на нее снопа света. Из машины вышли двое в белых халатах, и третий — из кабины шофера, в шинели и в армейской фуражке. Двое в халатах вывели за собой человека в длиннополый шинели в накидку из забинтованной головой. Юлия дико попятилась, пробормотала трясущимися губами. — Он! Он! — и, прижимая ладонь к щеке, натолкнулась спиной на незнакомку. — Федор! Федор Митрофанович! — вскрикнула она. Человек с забинтованной головой, выдернув руки у санитаров, припадая на левую ногу, порывисто шагнул к Юлии. Мгновение он молчал, присматриваясь. Точно его поразила молния. «Юлия! Юлия! И это именно Юлия!» И большие впалые глаза на бледном скуластом лице Фёдора смотрели из-под соболиных бровей удивлённо и радостно. «И как ты здесь, золц! И давно ты здесь, золц! он И, протянув руки, схватил Юлию в объятие. Он ее поцеловал своими запекшимися губами в ту же щеку, как и в первый раз в ограде, и что-то вспомнив, проговорил. «А вот теперь я пьян, золц вот теперь я действительно пьян!» В его голосе звучала большая печаль. Юлия, прижавшись щекой к его шинели и подняв мокрые глаза, что-то хотела сказать, но только улыбнулась кротко, жалостливо. «У меня всё неудачно, золотце», — говорил Фёдор, всматриваясь в лицо Юлии. «Всё неудачно. Вот везут теперь к профессору-хирургу. Тут пробовали оперировать, а вышло скверно. Мне теперь всё хуже и хуже. Что я говорю? В глазах такая отвратительная муть. Дай руку. Я всё падаю. Юлия, люблю тебя, золотце. И как же ты здесь? Приехала. А я что-то хочу тебе сказать. Да вот свистит». Так пронзительно свистит, дьявол! Ты постой! Я вот сейчас тебе это место. Руку не убирай, золоц. Какие-то тут, черт знает, колючие ямы. Руки не убирай, я все падаю. Глаза Федора дико блуждали. Он заговорил о чем-то диком и непонятном. Юлия не разобрала. Кто-то схватил ее за руку и силой отдернул в сторону. Санитары, подхватив Федора под руки, повели его в вагон. А он все еще выкрикивал какие-то непонятные слова. По щекам Юлии катились слезы, солоноватые, теплые, как брызги морской волны. Она ничего не видела вокруг. Но кто это сжимает ее руки, сжимает до боли? Кто это говорит что-то страстное, знакомое, родное? И целует, целует в губы, щекача усами. «Вы с ума сошли!» — вскрикнула Юлия, выдернув руки, оттолкнув от себя человека в шинели. «Ты что, Лёвка, или ты меня не узнаёшь? Ай-яй, Лёвка, да что ты на меня так смотришь? Ай-яй!» «Серёжа!» — прошептала Юлия трясущимися губами и, широко раскинув руки, кинулась на грудь старшему брату. «Эх, Лёвка, Лёвка, какая ты в любви рассеянная! Ну что ж ты плачешь? Нехорошо, совсем нехорошо. Надо радоваться. Папа и мама пишут мне слёзные письма из Алматы считают тебя погибшей». А ты жива да еще влюблена в майора Муравьева. Хороший он человек, замечательный человек. Но как же ты попала сюда?»